Глава 12. Мне так и не пришлось связаться с Перли. Во время обеда позвонил Фред Даркин и сказал, что и в театре, и в баре его ожидала такая же неудача, как и в расследовании, связанном с телефонными кабинами. Я велел ему подъехать к нам, что он и сделал, но это случилось уже когда мы вернулись в кабинет выпить кофе. Бедняга не раздобыл для нас ничего съедобного. и я был рад, что у меня оказалась для него косточка и чуток мяса. ему предстояло собрать досье на Уильяма Лестера: адрес, род занятий и прочая чепуха, а также выяснить, где тот болтался в среду вечером, а именно в 11:48. последнее мне казалось напрасной тратой сил и времени, ведь как я понял, ни Аркав, ни Ирвинг слыхом о Лестере не слыхивали. Однако Вольф жаждал заиметь хотя бы маленький фактик, за который можно было бы ухватиться руками и ногами. Когда Фред уходил, появился Орри Кеттер. Он принес небольшой сверток с бумажками, который отобрал из картонных коробок в квартире Малое. Если предположить, что он собрал сливки, то в таком случае само молоко здорово смахивало на водопроводную воду. Он развернул сверток на моем столе, и мы на пару занялись изучением сокровищ, а Вульф читал книжку. Тут был перекидной календарь с единственной записью на 2 января. «Позвонить Б» – пачка буклетов, рекламирующих путешествия по Южной Америке, с полдюжины спичечных хоробков из ресторанов, несколько копий писем, самым интересным из которых было адресованное «Пирсон Эплинс Корпорэйшн». в котором говорилось, что мистер Маллой думает об их электрической бритве и кое-что еще в этом роде. — Прямо-таки не верится. Очевидно, ты прихватил не тот сверток, — предположил я. — Клянусь богом, знал бы, что там осталось. — Тьфу! И даже нет чековых корешков. — Ни единого. Я повернулся к Вульфу. Майкл Маллой был уникальным субъектом. Став, что называется, в расцвете лет, жертва внезапно настигшей его насильственной смерти, он не оставил в своём офисе ни единого предмета, представляющего интерес для обыкновенной вороны, не говоря уже о детективе. Даже телефонного номера своего парикмахера. Вы правы, ни проблиска. Не обо мне сказал в расцвете лет. О'кей. Разве что он знал, что его убьют? Раздался звонок в дверь. Я вышел в прихожую, подошёл к двери, включил свет на крыльце и взглянул сквозь прозрачную с нашей стороны панель. "Кремер, один", доложил я Вулфу. Угу. Он поднял глаза от книги. "Орри, пожалуйста, перейди в переднюю комнату и всё это завери с собой. Когда мистер Кремер зайдёт сюда, ты можешь идти. Завтра утром жду с докладом". Я постоял, пока Уорри собирал наши сокровища, и шёл к двери в переднюю комнату. Потом вышел в прихожую и открыл входную дверь. Не раз и не два, увидев на нашем крыльце массивную тушу и круглую красную физиономию инспектора Крэмера из отдела расследования убийств, я накидывал на дверь цепочку и разговаривал с ним через узкую щелку. Но сейчас я широко распахнул перед ним дверь. Добрый вечер. Любезно поздоровался я. «Привет, Гуден. Вульф у себя?» Это было нечто вроде шутки. Кремер прекрасно знал, что Вульф у себя, поскольку он никогда никуда не выходил. Будь я в ином настроении, я бы непременно подхватил его шутку. Я бы сказал, нет, Вульфа нет. Он катается на коньках в Аркфеллеровском центре. Но то дерьмо, которое притащил Орри, атрофировало мое чувство юмора. Вот я и пригласил Кремера войти и взял у него пальто. Он не стал ждать, пока я провожу его в кабинет. К тому времени, как я туда вернулся, он уже сидел, развалившись в красном кожаном кресле, и они с Вольфом, не отрываясь, глядели друг на друга. Это у них вошло в привычку. Потом они будут либо обмениваться информацией, либо оскорблениями, зависит от ситуации. На этот раз Кремер пошёл с нейтральной карты, а именно Он попросту заметил, что Гудвин пообещал перезвонить сержанту Стебенсу, но так и не перезвонил. На это Вулф хрюкнув сказал, что никогда не поверит, что Креймер явился собственною персоной за информацией, которую мистер Гудвин мог дать мистеру Стебенсу по телефону. Но ведь он не перезвонил, проворчал Креймер. Он перезвонит сейчас, буркнул в ответ Вулф. Вы хотите, чтобы он это сделал? Нет. Кременер устроился поудобнее в кресле. Теперь здесь я. Есть ещё кое-что помимо Джонни Кимза, но я начну с него. Что он делал для вас вчера вечером? Расследовал один из аспектов убийства Майкла Малоя, имевшего место 3 января. Ха, так я вам и поверил. Я всегда считал, что к моменту суда над убийцей и вынесения приговора всякое расследование заканчивается, вольски внул. Но только не в том случае, если судят и приговаривают невиновного. Похоже, они собрались пойти путём взаимных оскорблений. Но пока Кремень успел найти подходящее, Вольф заговорил снова. Разумеется, вы спросите, есть ли у меня доказательства, опираясь на которые я смог бы установить невиновность Питера Хейза? Нет, у меня таких доказательств нет. Причины, согласно которым я считаю его невиновным, не могут быть рассмотрены в качестве доказательств. Да и на вас они не произведут никакого впечатления. Но я намереваюсь откопать убедительные доказательства. Вчера вечером Джонни Кимс именно этим и занимался. Острые серые глазки Кремера в паутине мелких морщин сверлили в Ульфовы карие глаза. Он был вовсе не удивлен. Ульф не раз сидел у него колючкой в заднице и болью в пояснице, но до сих пор ему приходилось иметь с ним дело до вынесения решения жюри. «Сейчас же...» «Я знаком с доказательствами, подтверждающими виновность Хейза», возразил он. Я сам их собирал вместе с моими людьми. Пшшш, их не нужно было собирать, они там сами лежали. Ну, мы их и подняли. Каким именно аспектом занимался Кимс? Приглашением в театр миссис Малой. Я дал ему задание, исходя из предположения, что оно было спланировано с целью выманить ее из дома. Он получил задание повидаться с мистером и миссис Арков и с мистером и миссис Ирвин и доложить мне, как только появится хотя бы слабый намёк на что-то подозрительное. Он мне не доложил, что для него характерно, и поплатился за свою небрежность. Однако я знаю, что он виделся с этой четвёркой, со всеми ними. Они провели у меня сегодня больше часа. Беннега виделся с миссис Арков в её квартире сразу после 8 вечера, снова поднялся к ним через 2 часа и разговаривал с ней и с её мужем. А между этими двумя визитами он беседовал с мистером и миссис Ирвин в их квартире. Вы желаете, чтобы я пересказал вам то, что они рассказали мне об их беседе с мистером Кимзом, Крэмер желал, и Вулф послушно исполнил его желание. Он дал ему полный и точный отчёт о нашей встрече об основных её моментах. Под конец Ульф сказал: Вы в это очевиден, то ли кто-то из них может даже не один солгал, то ли Джонни виделся с кем-то ещё, то ли его смерть никоим образом не связана с расследованием. В последнее я могу поверить лишь по принуждению. Вы очевидно тоже, иначе бы и не сидели в данный момент здесь. едва к обстоятельства исключают несчастный случай как вы полагаете если вопрос поставить так мог ли это быть несчастный случай я бы сказал едва ли несчастье случилось не на самом шоссе а на одной из узких подъездных дорог к многоквартирным домам в сотне футах от места происшествия в припаркованной машине сидели мужчина и женщина кого-то ожидая Когда машина сбившая Кимза проезжала мимо них, она двигалась медленно. Они видели, как Кимз выходил на эту дорожку между двумя припаркованными машинами, и им показалось, будто водитель той машины мигнул фарами, но они в этом не уверены. По мере приближения к Кимзу машина замедлила скорость и почти остановилась возле него, как вдруг внезапно рванулась вперёд и сбила его с ног. Она не притормозила и тогда, когда мужчина и женщина выскочили из машины, и на полной скорости свернула за угол. Вам известно, что сегодня утром мы нашли её припаркованной на Верхнем Бродвее и что она была крадена. Неизвестно. Следовательно, совсем не похоже на несчастный случай. Надо не забыть указать в рапорте. Вы сказали, что возможно, кто-то из них солгал, и даже может не один. Почему вы так считаете? Вольф сложил губы трубочкой. Э, трудно сказать и определить, кто именно, ибо у них парные алиби. Двое мужчин были вечером 3 января в баре. Что касается вчерашнего вечера, то в обоих случаях муж и жена были вместе. Вам, разумеется, известны их адреса, поскольку вы собирали улики против Питера Хейза. Они в папке. Кремер перевёл взгляд на меня. Соседи, а? Годвин. Совершенно верно, согласился я. Аркаф и живут в районе Централ-парк-Уэст, Ирвины в районе Западной Авеню. Но это не столь существенно. Понимаете, Вольф, насколько мне известно, дело Хейза закрыто. Он кругом виноват. Да и вы сами сказали, что у вас нет доказательств. Меня в данном случае интересует Пимс. Если было совершено убийство, то это по моей части, потому-то я и у вас. Брови Ульфа взлетели вверх. Ходите, совет. Совет никогда не помешает. Оставьте дело. Расцените смерть Джонни Кимза как несчастный случай и закройте дело. Ограничьтесь поисками Лихача и Баста. Иначе вы обнаружите, что дело Хейза снова открыто. Зачем усложнять жизнь? Похоже, вы уже столкнулись с кое с какими трудностями. Вот почему и навестили меня. Ну, например, было что-то обнаружено в карманах Джонни Кимза. Ведь было? Нет. Вольф сузил глаза. Я с вами абсолютно откровенен, мистер Кремер. Я тоже При кем же ничего не было найдено. Так обычная ерунда: ключи, сигареты, водительские права, носовой платок, немного денег, ручка и карандаш. Теперь, когда вы мне всё сообщили, я удивляюсь, почему у него не были записаны фамилии и адреса тех людей. Разве вы Гудвин не снабдили его такой запиской? Нет. Джонни презирал всякие записки. При нём даже никогда не было блокнота. Он считал, что у него такая же блестящая память, как и у меня, но он ошибался. Теперь у него вообще нет памяти. Что касается вашей абсолютной откровенности, я не собирался затрагивать этот вопрос, однако придётся. Кремер снова переключил внимание на Вулфа. Во вторник в газетах появилось объявление, озаглавленное к п х и подписанное вами. Во вторник днём сержант Стивенс связался по телефону с Гудвином по поводу этого объявления, и Гудвин отослал его к лейтенанту Мерфи из бюро пропавших людей. То, что ему сообщил Мерфи, его удовлетворило меня тоже. Но по поводу вашего объявления, которое якобы было адресовано не Питеру Хейзу, а Полу Хэрэлду, мы сочли это всего лишь обычным совпадением, про которое тотчас забыли. В среду утром, то есть вчера, Гудвин отправляется в городскую тюрьму и беседует там с пикером Хейзом. Об этом становится известным Мерфи. Он встречается с Хейзом, спрашивает у него, не пол ли Хэррольд он сам. И Хейз отвечает, что нет. А вы тем не менее говорите, что считаете Хейза невиновным и по уши влезаете в это тряклятое дело. «Если Кимс занимался расследованием всего лишь одного аспекта, то сколько еще людей расследуют для вас другие аспекты? Вы не станете швырять деньги на ветер. И коль уж вы, черт побери, со мной откровенны, скажите, кто ваш клиент?» Вульф кивнул. «Разумеется, такой вопрос не может не интересовать вас. Мне жаль, мистер Кремер, но я не могу вам сказать». Попытайтесь выяснить у мистера Альберта Фрейера, защитника Питера Хейза. Возможно, вам больше повезёт. Чепуха. Питер Хейз и есть пол-герцог. Он сказал мистеру Гудвину, что это не так. Вы говорите, что и лейтенанту Мерфи он сказал то же самое. Ему очевидно видней. Тогда почему вы вступили на тропу войны? потому что меня вдруг захлестнули любопытство и корысть, которые, объединившись, являются собой могучую силу. Поверьте, мистер Кремер, я откровенен настолько, позволяет моё благоразумие. Хотите пива? Нет, я сейчас ухожу. Придётся кому-то из наших заняться этими архивами и ирвинами. Так значит, дело Хейза снова открыто. Это не шутка, а факт. Можете уделить мне ещё одну минуту? Я бы хотел знать точно, что было обнаружено в карманах Джонни Кимза. Я же сказал вам, Креймер стал. Самые обычные предметы. Да, но я бы хотел иметь их полный список. Был бы признателен, если бы вы доставили мне такое маленькое удовольствие. Креймер сверлил его взглядом. Он никогда не знал наверняка, то ли Вулф на самом деле чего-то сильно хочет, то ли просто блефует. Решив, что можно и проверить, он повернулся ко мне. "Годвин, соедините меня с офисом". Я повернулся вместе с креслом и набрал номер телефона его офиса. Крэмер подошёл к столу и взял у меня трубку. Я думал, он велит кому-то из своих людей достать и сделать список и зачитать его мне. Однако нет. Он ждал у телефона, и когда этот список нашли, о чём ему было доложено, начал диктовать. Водительские права, карточка социального страхования, идентификационная карточка Восточной страховой компании, два билета на бейсбольный матч на 11 мая, три письма в конвертах, личные Вырезка из газеты о присутствии фтора в питьевой воде. 22 доллара 16 центов в купюрах и мелочью. Одна пачка сигарет, две коробки спичек, четыре ключа на кольце, один носовой платок, авторучка, карандаш, пирочинный нож. Я протянул список Вулфу, но его перехватил Кремер. Изучив его самым тщательным образом, он вернул его мне, и я передал его Вулфу. Но поинтересовался Кремер. Большое вам спасибо. Похоже, Вульф на самом деле был благодарен. Один вопрос. Могло быть так, что из его карманов взяли какую-то мелочь до того, как был составлен этот список. Могло, но вряд ли. Мужчина и женщина, видевшие всё из припаркованной машины, уважаемые и достойные доверия граждане. Мужчина направился туда, где лежало тело, а женщина стала ждать на сигнал, и через 2 минуты подошёл офицер. Он первый прикоснулся к телу. А что? Чего-то не достаёт? Денег. Арчи, сколько ты выдал Джонни на расходы? 100 долларов. Очевидно, у него было с собой немного собственных денег. Мистер Гремер Я не такое сиёл, чтобы предположить, будто у вас в полиции есть варежки, но 100 долларов принадлежат мне, поскольку они были у Джонни Кимза, моего агента. Если они случайно обнаружатся, проклятие, с каким бы удовольствием я двинул вас прямо о стену, процедил свой зубы Креймер, повернулся на клыках и вышел. Я подождал, пока хлопнет входная дверь. направился в холл и приблизился к прозрачной с нашей стороны панели, чтобы посмотреть, как он станет отчаливать. Когда я вернулся в кабинет, Вулф сидел, поставив на крышку стола локти и переплетя пальцы. Он изо всех сил старался скрыть самодовольство. Я остановился и посмотрел на него сверху вниз. "Будь я проклят, если вы не нашли тот самый фактик, в который можно вцепиться руками и ногами", заметил я. Аstderrсу узнать, кого он нашими денежками смазал. Волски вну. И я думаю, это не заставит особого труда. Так значит, ты тоже разделяешь моё предположение о том, что он кого-то подкупил. Хм, ясно как божий день. Джонни не был совершенством, но он приблизился к нему благодаря деньгам. Кстати, то была ваша сотня. В чём всё и дело? Я сел рад слышать, что не составит особого труда отыскать того, кому она досталась. Я посался, что доставит. Думаю, всё-таки не доставит. По крайней мере, не трудно сделать предположение достойное того, чтобы его проверить. Давай предположим, что на месте Джонни был ты. Повязавшись с миссис Арков, ты заходишь к Кирвину как раз в ту минуту, когда они собираются уходить. задержавшись лишь благодаря тому, что горничная починила пелерину миссис Ирвин. В основном они подтверждают то, что тебе сказала миссис Арков, плюс одна маленькая деталь, а именно, предложение пригласить миссис Малой исходило от миссис Ирвин. Это звучит интересно и даже заманчиво. Тебе хочется продолжить разговор? ты пытаешься начать, но тут выясняется, что Пилирина готова, Миссис Свирвин её надевает, и они уходят. Ты, разумеется, уходишь вместе с ними, вы спускаетесь втроём на лифте, они уезжают, а ты остаёшься. Итак, ты повидался с тремя из них. С кем должен был повидаться? Четвёртый появится после 10:00. Тебе болтаться здесь ещё целый час. Что ты делаешь? Что я делаю? Как только Ирвины скрываются с горизонта, я снова поднимаюсь наверх и беру в оборот горничную. А Джонни? И Джонни делает то же самое. Значит, так оно и было. Стоит того, чтобы проверить. Да, вы правы, тут что-то есть. Если горничная прикарманила вашу сотню, она и еще одну не прочь прикарманить. Я взглянул на свои часы. Без десяти одиннадцать. Раскрутить её прямо сейчас, пожалуй, не стоит. Должно быть там мистер и миссис Ирвин. Могу позвонить и выяснить. Валяй. Я отыскал справочнике номер и взялся за телефон. Трубку сняли после четырёх сигналов. Женский голос сказал мне: "Hello". "Попросите, пожалуйста, миссис Ирвин", сказал я в нос. "Я миссис Ирвин. Кто спрашивает?" Я положил трубку. ответила миссис Ирвин доложил я Вулфу полагаю придётся дождаться утра сперва я позвоню миссис Мало и спрошу у неё как зовут эту самую горничную она вероятно знает Вулф кивнул только действовать деликатно чтобы не напортачить о я буду просто скромен приволоку девицу сюда спущу в подвал и подпалю ей спичками одно место у меня есть забавные наблюдения То, как вы выклянчивали у Кремера перечень содержимого кармана в Джонни, разумеется, достойно гения. Но когда вы сбили его со следа, притворившись, будто хотите получить назад свои деньги, тут даже мне лучше не сыграть. Браво! Надеюсь, я вам не льщу. Не похоже, буркнул он и уткнулся в книгу.